Глава двадцать восьмая. Четверг. Десятое октября. Йонна стояла перед баром и курила. Это было заведение с покрытыми кафельной плиткой стенами и крепкими сортами пива, и Анне не очень понравилась идея пойти именно сюда. Она прочитала об этом кабаке в интернете, и сложившееся у нее в результате впечатление, похоже, полностью оправдывалось. Публика состояла главным образом из молодежи лет двадцати, хипстеры, мать их. Больше всего ее настораживало, что все эти люди выглядели ужасно довольными собой. Большинство из них, скорее всего, еще не видели жизни, и все их беды пока сводились к поверхностным любовным переживаниям. Они периодически расставались с очередными дружками или подружками, а потом горько рыдали, считая жизнь законченной но проходило несколько дней, и они отправлялись в бар в поисках новых приключений. «Расслабься!» — сказала Йонна, без слов поняв настроение подруги. Она сунула руку в свою крошечную сумочку и, достав оттуда пачку сигарет, открыла ее и протянула Анне. «Ты была такой же?» «Ну да, пожалуй». «А я по-прежнему такая же!» — продолжила Йонна и рассмеялась. Это трагично. Кстати, мне нравится твоя новая прическа. Почему ты решила столь кардинально изменить имидж?» Анна взяла сигарету, закурила и сделала затяжку. «Мы вернемся к этому потом, немного спустя». Вечер, который им предстоял, был скорее исключением, чем правилом. Обычно они заказывали столик в приличном ресторане, но в этот вечер Анне захотелось напиться. У нее возникло желание забыть обо всем, а единственным человеком, кто мог помочь ей сделать это, была Йонна. Но двадцатилетние парни и девицы смущали ее одним своим беспечным видом. У них вообще не было проблем. И с настоящими тяготами жизни они должны были столкнуться лет через десять. Они могли еще долго оставаться счастливыми. И она отчаянно завидовала им в этом. Знаешь, «Я просто чувствую себя здесь старой», — сказала Анна. «Здесь?» — спросила Йонна немного удивленно. «Да наплюй на них! Местная публика ведь еще не понимает, что многое им не подвластно. Они слишком молодые!» «Посмотри на этого парня, который кажется очень самоуверенным», — сказала Анна и незаметно показала на молодого человека, с необыкновенно курчавыми волосами, в обтягивающих черных джинсах и слишком большой, болтавшийся на нем, как на вешалке, белой футболки, который стоял в кругу друзей и, судя по всему, объяснял им ситуацию в мире. Мы с высоты своих лет знаем, что у него будет самая скучная работа на свете, поскольку он, похоже, не блещет умом, иначе не выглядел бы таким самодовольным. Нам же с тобой известно, что это так из опыта, накопившегося у нас за все прошедшие годы. «Но!» Она сделала нарочито долгую паузу и продолжила. «Тебе плевать на его печальные перспективы, поскольку он на сто процентов сексапилен». он наглотнула пиво и прищурилась, глядя на парня. «Даже на сто десять процентов, сказала бы я. И именно поэтому мы здесь», — добавила она. «И не говори», — согласилась Анна и рассмеялась в первый раз за долгое время. Ощущения были непривычными, как будто она отправилась на пробежку после долгого перерыва. Они выпили в кабаке по два бокала пива, потом отправились в пиццерию, считавшуюся особенной по неизвестной для Анны причине, а затем очутились еще в одном баре, где продавали натуральные вина. От них не бывает похмелья. «Они изумительные!» — сказала Йонна и поставила наполненный до краев бокал перед Анной. Вино пахло подержанными вещами, но оказалось не таким уж и плохим на вкус. «Окей, вот мы и размялись!» — решительно заявила Йонна. «Итак, как дела у крошки Анны?» Как бы Анне хотелось рассказать ей все. Йонна не имела привычки осуждать других и, с этой точки зрения, была самым приятным собеседником из всех знакомых. Однако чем она могла поделиться? «Сейчас не слишком блестяще», — выдавила, наконец, Анна. «И что приключилось?» — спросила Йонна, крутя свой бокал между большим и указательным пальцами. «У меня был любовник». — призналась Анна. — Просто фантастический парень, с которым я встречалась в течение года. — Рада за тебя! — сказала Йонна и стукнула кулаком по столу. — Тебе действительно требовалось встряхнуться, как мне кажется. Почему ты ничего не рассказывала? Сейчас мы уже расстались. Мы собирались съехаться и все такое, однако... Проблемы с Сикстоном сделали такой вариант развития событий невозможным. Йонна поставила бокал на стол и поморщилась. «Почему тогда?» — спросила она. «Я не могу оставить Магнуса и разрушить семью. И так будет всегда». «Не всегда», — возразила Йонна. «У вас же могут быть свободные отношения, как у многих других». Анна опустила взгляд на крышку стола. Подобное никогда не сработает с Магнусом. «Я не знаю, как мне выдержать все это», — сказала она. «Я хотела бы, чтобы у меня был кто-то, способный посоветовать, что я должна делать. Я не понимаю, как мне жить дальше». Конечно, прежде всего, она подумала о несчастном случае на дороге. «Я рассказывала тебе, что увлеклась Таро», — спросила Йонна. Анна не удивилась. Ее подруга считалась человеком широких взглядов и сменила уже массу увлечений, в том числе и мужчин. Конкретно это занятие выглядело вполне прилично по сравнению со многими другими. «Можно я вытащу карту для тебя?» спросила Йонна и взяла свою сумочку. Она копалась в ней какое-то время, пока, наконец, не нашла то, что искала, а потом вернула ее на место и показала колоду Анне. Карты оказались больше игральных. «Сначала ты должна просто вытащить одну, любую», объяснила Йонна. Анна не была суеверной, но ее немного беспокоило возможное предсказание. Йонна извлекла карту из колоды. «Шут!» — сказала она и рассмеялась. «Мне она всегда выпадает». «И что она означает?» — спросила Анна. — Помимо прочего, то, что я не боюсь расслабиться. Анна рассмеялась. Это соответствовало истине. — Теперь твоя очередь, — сказала Йонна и протянула карты Анне. Та тоже вытянула одну и посмотрела на нее. На ней был изображен кто-то вроде короля или королевы. Она не смогла определить, и он сидел в повозке. — Что она означает? — спросила Анна и показала карту Йонни. «Она называется колесница. Ты стоишь на пороге больших изменений, и тебе необходимо тщательно взвесить все за и против, когда станешь принимать решение. Его последствия будут необратимы», объяснила Йонна. «Но эти изменения обычно идут на пользу. Это может, например, иметь отношение к семье». Звучит интригующе, не правда ли? «Не в моем случае» возразила Анна. Ну это же хорошо, воскликнула Йонна. Не надо воспринимать все как угрозу. Ты можешь здорово измениться, стать лучше, обнаружить, например, абсолютно новые таланты, возможно, даже такие, о каких ты прежде не догадывалась. Если бы ты только знала, Йонна, о чем идет речь, подумала Анна. И что же тогда? Спросила она. «А тебе не кажется, что ты слишком добрая?» «Тебе стоило бы стать немного более уверенной в себе и чаще возражать другим. В итоге ты, пожалуй, станешь чуточку злей и сможешь лучше постоять за себя, а значит, для тебя эти изменения будут к лучшему». Анна покачала головой. «Возьми еще одну», — предложила Йонна. Анна колебалась дольше, чем в первый раз, но все-таки вытащила вторую карту. Она посмотрела на нее, и ей стало не по себе. «Дьявол?» Пробормотала она, и голос ее дрогнул. Колесница уже выглядела не лучшим образом. Ей совершенно не хотелось перемен, а уж дьявольские перемены она желала в самую последнюю очередь. «Успокойся», — сказала Йонна. «Это вовсе не означает что-то плохое. Нельзя читать карты настолько буквально». «Возможно, речь идет о необходимости подчиниться своим инстинктам. Ты, пожалуй, на самом деле очень чувственная. И если дать волю сексуальным желаниям, совсем не обязательно, что в движение придут злые силы. Но это может произойти». «Возможно, что-то и станет отравлять тебе жизнь, но вовсе не обязательно». «В этой комбинации колесница, пожалуй, указывает на то, что ты сумеешь разобраться со всеми сложностями используя для себя». «Сейчас мне необходимо выпить еще вина», — сказала Анна. Йонна рассмеялась. «Это мы, конечно, сможем устроить. Но уже, наверное, пора идти дальше, дорогая моя. Оставь себе обе карты. Мне все равно надо купить несколько новых колод. Это немного поистерлось». Они пошли в другой ресторан, — более тихий, со взрослой публикой, и там потом сидели в маленьком баре. Йонна рассказала о нескольких своих последних приключениях и следила за тем, чтобы их бокалы не пустовали. Немного времени спустя Анна почувствовала, что ей надо сходить в туалет. К тому же ее немного подташнивало, и она сидела на унитазе, пока полностью не пришла в себя. Встав, она достала антисептик из сумочки, И тогда ей на глаза попались две карты Таро, колесница и дьявол. И она задрожала. Значит, ее ожидают неприятности. Должны ли они случиться в отдаленном будущем, или уже стояли на пороге? Неужели все станет еще хуже?